Ванна превосходнейшее дело, ответил Хорхе. И аквинат рекомендует их для избавления от печали. Сия последняя может быть расценена как предусудительная страсть, когда не обращена на зло, искоренимая отважной борьбой с ним. В ваннами уравновешиваются гуморы, а смех сотрясает тело, искажает лицо и уподобляет человека обезьяне. «Обезьяны не смеются. Смех присущ одному человеку, это признак его разумности», — отвечал Вильгельм. «Признак разумности человека — это и дар речи, однако речью можно оскорбить Творца. Не все присущее человеку добронравно. Смех свидетельствует о глупости. Смеющийся и не почитает то, над чем смеется, и ненавидит его». Таким образом, смеяться над злом означает быть не готовым к борьбе с онм, а смеяться над добром означает не почитать ту силу, которую добро само распространяется. О чем есть в нашем правиле? Десятая степень послушания все смехотворному порыву легко не предаваться, ибо сказано: «Смех глупых, точно треск хвороста под котлом!» «Квинтелиан!» — перебил мой учитель. «Говорит, что из панигириков смехотворное надо исключить, торжественности ради, но в других обстоятельствах приветствовать!» «Тацит!» — одобряет иронию Кальпурния Писона. «Плиний младший!» — пишет. «Когда же притом том смеюсь, веселюс!» Играю я человек. Все они были язычники, отвечал Хорхе. В правиле сказано, глумление же словесное, разнословие и смехотворчество к вековечному изгнанию из любых наших мест обещаются и вышеозначенным словесам учащегося разверзать недозволено уста. Но ведь уже после того, как проповедание Христова возобладало на земле, Синесий из Кирены провозгласил, что в божественности гармонично породнены комическое и трагическое. А у Гелия Спациана говорится об императоре Адриане, мужа возвышенного нрава и духа по существу христианского, что он умел чередовать состояние веселости С состояниями величественности. Наконец, и Авсоний нас побуждает разумно соотносить меру серьезности с мерой увеселения. Однако Павлин Ноланский и Клемент Александрийский предостерегали против подобных дурачеств. И Сульпицей Север свидетельствует, что святой Мартин никогда и никем не был виден ни в свирепости, ни в веселье. Но он припоминает и у этого святого высказывание солоноватые, — вставил Вильгельм. — Быстрые, ловкие, но не смехотворные. Святой Ефраим создал паранезу против монашеского смеха и в своем онравах и беседах монашеских» требует избегать непристойностей и зубоскальств как укусов ядовитого аспида. Но Гильдеберт смех дозволял. Допускаются после дельных занятий и забавные, токмостепенные и самородные. Иоанн Сальберийский не возражал против умеренной веселости. И, наконец, «Экклесиаст, из коего вы только что приводили стих, послуживший опорой вашему правилу, где говорится, что смех присущ дуракам, В других стихах допускает правомерность молчаливого смеха, веселья спокойной души. Душа спокойна только когда созерцает истину и услаждается сотворенным добром, а над добром и над истиной не смеются. Вот почему не смеялся Христос. Смех – источник сомнения, но иногда сомнение правомерно. Не нахожу. Почуяв сомнение, всякий обязан прибегнуть к авторитету, к слову Святого отца, либо кого-нибудь из докторов, и отпадет причина сомневаться.